Глава 19 «Владимирский Централ и ветер северный!» Завывал Биба, стуча кружкой по решетке на окнах. Боба устало вздохнул, после чего спрятал лицо в ладонях. Попробовала страница от происходящего. Не помогло. Песнопения товарища все так же доносились до его ушей, не позволяя ни насладиться умиротворяющей тишиной, ни предаться дремоте. Боба снова вздохнул. Иногда он задавался вопросом, почему он вообще не работает один. А потом вспомнил. Ему нужны были дополнительные руки. Так-то не помешала бы и вторая голова в команде, но, глянув на молодого товарища, Боба отбросил эти мысли. Мужчина поднялся с кровати. Прикрикнул на напарника. «Завязывай уже с этим!» «Вообще-то я создаю атмосферу!» Возразил Биба. «Если только поганую!» Фыркнул Боба. «А в неволе иной быть не может! а уф вскинул руку Биба. Боба едва сдержался, чтобы не застонать. Кажется, он старел. Причем с такой скоростью, что скоро уже седина на висках появится. Или же это все от стресса? Вообще удивительно то, как резко сменилось к ним отношение лорда-шерифа. Или же оно с самого начала и было таким? Им обещали возможность связаться с лордом Спарты. Обещали предоставить свободу и позволить обсудить ведение дел между двумя фракциями более детально. А по итогу их просто кинули в клетку. Да, в вежливой форме, выделив неплохое такое жилое пространство, но с рядом нюансов. А именно, с решетками на окнах, а также запретом на выход в город. Точнее, не запрет, а отсутствие разрешения от лорда-шерифа а последний же и вовсе, казалось бы, позабыл о двух как бы официальных послах от Спарты. Становилось ясно, что отношения Вавилона и Техаса оказались куда как глубже, чем они предполагали. И то, что лорд-шериф еще не определился, могло остаться ничем иным, как сладкой ложью, чтобы не раскрывать истинной сути вещей. В общем, Бибу и Бобу такой расклад не устраивал. Они, конечно, успели послать ворона перед тем, как их определили в эти золотые казематы, но как получить ответ, будучи за решеткой? А потому им придется опять нарушить гостеприимство хозяев и устроить бедлам. За решеткой начинало темнеть, а потому самое время им покинуть эту не столь радушную гостям локацию. «Готов к шоу, Биба», — уточнил бывший наемник. «С самого утра!» — кивнул ему Биба с улыбкой. «Ну тогда...» «Начинаем!» — потер руки Боба, предвкушая свою маленькую месть а уже в следующую секунду кинулся с кулаками на товарища. Ворвавшимся на звуки драки в комнату законником предстала удивительная картина. А именно то, как их лорд-шериф лежит на полу в позе звезды, а решетки на окне оказались выбиты изнутри. Двое законников ошарашенно переглянулись. «Да что тут вообще случилось?» «Господин, вы в порядке?» Но первым делом, естественно, требовалось проверить состояние их правителя. Да, они не могли до конца осознать, как именно их лорд-шериф оказался в комнате с двумя заключенными. Но ведь раз есть магия в мире системы, то почему бы и не переместиться их лорду на другой конец поселения? Прошипел лорд-шериф, поднимаясь с пола благодаря усилиям законников. «Идиоты! Они сбежали, используя какой-то артефакт!» «А как вы здесь оказались, господин?» — спросил сглотнув законник. «А тебя это не касается!» ругнулся правитель Техаса. «Я прибыл для внеочередной проверки пленных. И смотрите, как вовремя. Если бы не мое посещение, то вы бы и не заметили их побега». Двое законников потупили взор, после чего виновато склонили головы. Что-то во всей этой ситуации не складывалось, но, поддавшись панике, игроки просто не могли сложить пазл целиком. «Так, вы двое!» — продолжил раздавать команды лорд-шериф. «Подготовьте четырех лошадей, после чего продолжите меня сопровождать. Нам необходимо сейчас же отправиться в погоню за заключенными». «Может, стоит сообщить об этом в администрацию?» — спросил более смышленный законник. «Думаешь, я уже не послал людей для этого?» — побагровел лорд-шериф, и дуэт осознал, что сейчас лучше не злить их правителя. «А то ведь еще и отстрелить может что-то». «Все сделаем в лучшем виде!» обещали законники и двинулись исполнять намеченное. Они уже не заметили довольного прищура лорда-шерифа. «Это было просто», — улыбнулся Боба. «Говори за себя», — выдохнул Биба. Перед ними лежали двое связанных законников, а сами разведчики сидели на валуне, ожидая обозначенного времени. Все же хорошо иметь мага при себе. Да, местные уже поняли, что они могли нацепить на себя чужую внешность, вот только они не знали, что Биба — мог накладывать иллюзии уже буквально на все, что только можно. А потому и скрыть решетку на пару с самим Бибой не составило особого труда. На Бобу же напарник нацепил иллюзию лорда-шерифа. А дальше все прошло как по маслу. Покинуть Техас на полной скорости и на ближайшем же повороте повязать своих же сопровождающих, как два пальца в розетку. Но вот наступил заранее обозначенный момент. И над головами двух наемников появился ворон, к которого было привязано послание от лорда Шурика. Что же, пора посмотреть, как изменится их задание. Итак, давайте начнем. Говорю я о край стола. В Спарте проходит военный совет, на который я приглашаю Пиру и Гюнтера. Майор отсутствует ввиду того, что он сейчас находится в Краснодаре, да и вообще он занят своими собственными задачами. Базальта и его подчиненного бота тоже пригласил, ввиду того, что мы подозреваем вмешательство стервятника в разведывательную миссию южного соседа. Здесь же находится и Мэнфи по той же самой причине. По сути, Биба и Боба сообщают нам о том, что Техас уже успел установить отношения с Вавилоном. Берет слово «юнтер», что сразу намекает на то, что они будут не столько нам радушны. «Наших послов по факту пленили и запретили выходить в город». «Что это, если не ответ на вопрос, на какой стороне Техас?» – спрашивает Пирра. «Более того, нам также доподлинно неизвестно, что стервятник успел наплести, а также наобещать Техасу». Но отношения лорда-шерифа явно расходятся с его словами о неопределенности. Высказывается бот, ответственный за разведку среди черной стражи, а также игрок, который вовсю сейчас делится хитростями по военным вопросам с моими парнями. «А ты что думаешь, Мэнфи?» «Интересуюсь я у супруги». Зеленоглазка хмурит брови, после чего высказывает свое мнение. «Для стервятника сейчас жизненно важно найти для себя союзников, а также торговых партнеров. Тех, кто сможет облегчить положение Вавилона, а в лучшем случае вовсе поддержать войне против нас». Девушка берет паузу, после чего продолжает. Нельзя исключать того, что он готов будет отдать очень многое за сотрудничество с Техасом. Чего сделать не можем уже мы. «Нужен ли нам вообще такой союзник?» — усмехается Гюнтер. «Очевидно, что мы упустили единственную возможность сформировать нужный нам образ. стервятника опередил нас, используя варанов как отвлекающий фактор. Теперь вопрос, что нам делать с их возможным союзом?» Вавилон не может получать помощи Техаса напрямую. «Говорю я. Не забывайте, что вокруг него мы держим блокаду при помощи Новой Орды». но ну, тогда как Стервятник умудряется посылать связных и дипломатов до Техаса?» Удивляется Мэнфи. «Лорд-шериф бы не стал действовать против Спарты, не будь в том выгоды. Иначе в этом нет логики». «Возможно, имеются подземные ходы из города в степь», предполагает Базальт. «Вавилонская башня уходит вниз так же глубоко, как и высь «И что?» «Меджнун никогда не посылал стражу или вас на ее осмотр?» — удивляюсь я. «Нет, патрули были, но почти все из них перешли на сторону стервятника», — вздыхает Базальт. «Наверняка он начал работы только когда убедился, что скупил всех, кого только мог». «В любом случае, я уже направил третьего с группы диверсантов в качестве поддержки», — заявляю я. «Он окажет Биби и Бобби посильную помощь, а также обеспечит должное прикрытие на случай побега». «Выходит, мы будем искать ниточки в Техасе?» – спрашивает Базальт. «Все ведет именно к нему. Киваю я. Я отдам приказ Орде, чтобы они усилили патрульные команды вокруг Вавилона. Но в первую очередь наш взгляд должен быть обращен на юг. Если Техас вступит в нашу войну, это станет непростым испытанием. Но мы ведь справимся», – с беспокойством уточняет Мэнфи. Я ободряюще ей улыбаюсь. «Как и всегда». «А ты не торопился?» Улыбнулся Боба, протягивая руку к своему визави. «А ты попробуй преодолеть болото за два дня». Хмыкнул третий, сохранив совершенно безэмоциональное выражение лица. «Как у вас тут обстановка?» «Лучше не придумаешь». Закатил глаза Биба, заложив руки за голову. «Нас ищет целый город, а за голову назначена самая настоящая награда». С этими словами он вынул из-под сумка плакат со своим напарником лицом на котором внизу было четко и ясно написано «Поймать живым или мертвым. Награда – 1000 ебалов». «Разве у меня такой нос?» – застонал парень, указав на нос картошку на своем плакате. Третий и Боба переглянулись, после чего синхронно вздохнули. Меж тем, с десяток помощников третьего, солдата которых он обучал все это время и натаскивал на организацию диверсий, вовсю подготавливали лагерь. Укрывали его ветками, засыпали листьями и вообще организовывали землянки. Ведь кто бы что ни говорил, но они сейчас все находились на условно-вражеской территории. Одни, вдали от Спарты, отрезанные болотами от своих. А еще у Техаса был воздушный шар, что вынуждало прибегать к драконовским мерам для маскировки позиций. Ясно. Как идет ход расследования? Сменил тему третий. Пока никаких результатов. Признался Боба. «Мы проверили торговые караваны, что выходят за пределы города, но они все двигаются или на юг, или на юго-восток. На север нет никакого движения». «Могут ли они делать крюк, чтобы спутать следы?» «Предположил третий». «И где они выйдут к Вавилону?» Фыркнул Боба. «Если пойдут через Милан, то лорд Данте легко обнаружит эти караваны. Через болото и на своих двоих попробуй пройти». А если какими-то скрытыми тропами, так кочевники же тоже не зря свой хлеб едят. «Странно все это», — заключил третий. «Странно и непонятно». «Настоящая загадка», — согласился Боба. «А если они используют метод, недоступный нам всем?» — спросил Биба. Боба и третий перевели взгляд на парня, ожидая продолжения. «Ну...» «Если и Вавилону, и Техасу известно, что мы сохраняем контроль на земле, то почему бы им просто не обойти эту проблему?» «То есть... Э, они же могут использовать воздушный шар, разве нет?» «Предложил Биба. Ведь нужно всего-то перелететь Милан или те же болота, чтобы затеряться в степи. А уж там Вавилон найдет способ перевести контрабанду в стены города. Кочевников же далеко не тысяча». «Биба, черт возьми, ты гений!» Хлопнул по голове товарища Боба. «Я знал, что тебе голова нужна не только для того, чтобы в нее есть, но и чтобы носить на ней немодную ковбойскую шляпу». Пригладил свой трофей Биба. «Забудь, что я только что сказал». Покачал головой Боба, а затем вернул свое внимание к третьему. «Кажется, у нас есть новая цель». «Кажется, это так». Согласился третий. «Тогда выдвигаемся на разведку». «Этим же вечером». «Видишь его?» «Интересуюсь я». Пока все чисто. Качает головой бот. Биби с Бобой и третьему таки удалось обнаружить контрабандный маршрут. Все оказалось и просто, и нет одновременно. Техас уже вел торговлю с Вавилоном и действовал при этом достаточно хитро. Вместо того, чтобы прокладывать какие-то скрытые пути через болоты или по границе территории Милана, техасцы просто использовали свой воздушный шар. По сообщениям от наших разведчиков, они туда загружали провианты и всего по мелочи. В ответ же получая что-то взамен. Что именно, парни так и не узнали, поскольку товар с воздушного шара сразу же конвоировал десяток законников. И атака на них вызвала бы слишком много шума. В общем, становилось понятно, что Техас вел двойную игру, и с самого начала был не очень настроен на ведение дел с нами. «Ага, да и зачем, спрашивается, это надо, когда есть готовый на все Вавилон? Кстати, впервые за все время нашей связи с дуэтом разведчиков принимало участие черти что. Биба же и Боба являются ее апостолами, а потому они вполне себе могут передать послание через божественный план. А уже черти что, перескажет все мне. Да, это несколько затратно для нее, да и муторно, отвлекаться от своих божественных дел, но зато никакой задержки по времени». Этакие примитивные и крайне допотопные skype Но вернемся к нашей ситуации. Поскольку связь между Вавилоном и Техасом была подтверждена, то это развязывало мне руки. Теперь я мог не переживать и сжигании каких-либо мостов. Как можно сжечь что чего не было с самого начала? Вот и сейчас наш небольшой отряд из взвода гвардейцев и взвода Черной Стражи прочесывает южные кластеры степи в поисках искомого воздушного шара. И он, кстати, находится. Как говорится, если знаешь, что искать, то процесс ускоряется в разы. «Вижу его на юго-востоке. Через пару часов будет в паре кластеров от нас», — докладывает бот. Управляемый им Сокол дает нам необходимую наводку. Я поднимаю взгляд на небосвод. А ведь все гениальное просто. Техасцы же не дураки. Понимали, что целый воздушный шар в воздухе — это вам не комар. Его можно списать на раз-два при желании. А потому для своих поставок южная фракция использовала только дни с облачной погодой. Вот и сейчас, если бы не бот, то хрен бы мы вообще обнаружили воздушный шар на просторах степи. Отлично. Киваю я, а затем перевожу взгляд на мышь, принявшую участие в операции в том числе. Все помнишь, что нужно сделать? Легче легкого, взорвать или уронить? Хмыкает женщина. Проходит пара часов, прежде чем мы оказываемся на небольшом холме, с которого воздушный шар уже не кажется черной точкой в вышине. Это еще повезло, что облака отступили немного в сторону, позволив взглянуть на это творение. Жду-не дождусь, когда и у Спарты окажется нечто подобное. Меж тем я даю отмашку к открытию огня, и мышь приступает к формированию фаербола. Первый пошел. Огненный шарик устремляется в небо, но не долетает до нашей цели. Не Недолет. Кратко сообщает бот, которому предстоит сегодня побыть наводчиком для нашей артиллерии. Нужно усилить напор, да и угол подкорректировать. бормочет себе под нос Магесса и уже следом создает огненную стрелу. Вжух! И снаряд с куда большей скоростью исчезает в синем небосводе. Однако все еще не долет. Не хватает метров 20-30, произносит бот. Ветер снес стрелу в сторону. Понятно. А вот теперь мышь решает играть по-серьезному. Магесса использует молнию. Вокруг нее начинают сверкать синие искры, а в глазах появляется потусторонний свет. Похоже, мышь все это время также не стояла на месте, а качала свою магию, как не в себя. У меня по спине аж мурашки проносятся. Бах! И воздушный шар прилетает толстый росчерк молнии. Звучит приглушенный взрыв. Ткань шара лопается. Разогретый воздух из нее стремительно выходит наружу, и всю конструкцию начинает кренить в сторону. Рана на полотне становится все больше, а следом и неторопливое приземление резко обращается в свободное падение. Даже со своего места я различаю вопли операторов воздушного шара. Корзина так и вовсе переворачивается в воздухе и ухает куда-то за холмом. В воздух лишь поднимается столб пыли. «Что же, дамы и господа, беру я слово. Самое время взглянуть на дичь, что мы подстрелили». «Спускайте, гончих «Поглядим же на это чудо науки от Техаса, точнее на то, что от него осталось».